Позднее, когда стало известно о пропаже Алмаза, он догадался, что дело не обошлось без Агнии, но опять же промолчал, оставив свои догадки при себе. Он не хотел опозорить Мезенцеву, а, кроме того, у него не было надежных доказательств, только догадки. «Как же вы-то обо всем этом узнали?» — недоверчиво поинтересовался Серж. «Я сложил кое-какую информацию, вспомнил давние нераскрытые дела, а самое главное... Та давняя история получила продолжение в наше время. Князь Тверской после революции перебрался сюда, в Париж, но все его деньги и ценности пропали, как, впрочем, и у большинства уцелевших русских аристократов. Князь опустился, запил, характер его под влиянием нищеты испортился, он стал раздражительный и излишне болтлив. Его по старой памяти еще принимали в некоторых русских домах, в частности, в доме престарелой русской графини Воронцовой, с которой он состоял в отдаленном родстве. Как-то за обедом старая графиня упомянула, что ее давний знакомый, прибывший из России, передал ей привет от Агнии Мезенцевой. Тут Георгий Александрович, слегка к тому времени выпивший, вспомнил историю с алмазом и рассказал ее, снабдив цветистыми подробностями. При этом разговоре присутствовала компаньонка графини елизавета Ивановна. Это особо обладает одним весьма полезным качеством, ее никто не замечает, как предмет мебели или деталь сервировки стола. Поэтому при ней свободно обсуждают самые интимные темы. Так и князь при ней рассказал всю алмазную историю. А Лизавета Ивановна, как многие приживалки, страстно ненавидела свою хозяйку и мечтала от нее вырваться – В свои выходные дни она встречалась с давним знакомым, то ли дальним родственником, то ли бывшим женихом, который имел дела с парижскими бандитами. Узнав про бесценный алмаз, бандиты заинтересовались, но не более того. Алмаз, даже если и существовал, находился в далекой России, то есть вне пределов досягаемости почти на Луне. Однако вскоре после этого разговора Те же бандиты каким-то образом узнали о вашей группе и о том, что вам поручено привести из России родственницу великого князя, а вместе с ней и Агнию Львовну Мезенцеву. Тут уж грех было не воспользоваться удачным стечением обстоятельств. Бандиты сумели договориться с Луиджи. У него самого было криминальное прошлое. Так что встретиться с ним и найти общий язык оказалось нетрудно. «Насколько я представляю характер вашего помощника», — Горецкий кивнул Сержу. Он был смел, ловок, но очень жаден до денег. Такие качества, как преданность и честность, в его арсенал не входили. Поэтому он легко согласился поубивать всех вас, забрать камень у Агнии Львовной силой и вернуться с ним в Париж, «Надо сказать, бандиты пообещали ему за это очень большие деньги». Серж ничего не ответил, опустив голову и кусая губы. «Правда, эту встречу случайно увидел ваш коллега Ванечка, за что он и поплатился жизнью. Дальнейшие, господа, вы знаете». «Вы...» — Сашенька вскочил из кресла. «Вы не можете так говорить о тете?» «Сожалею, мадемуазель», — Горецкий склонил голову, «но я полностью отвечаю за свои слова». И доказательством этому может служить нынешнее исчезновение госпожи Мезенцевой. Выходит, мы привезли из Россию агнию львовну вместе с алмазом, протянулся ажнахмурившись. Выходит, Мари Иваничка, погибли, чтобы драгоценный камень достался шайке парижских бандитов. Не совсем так остановил его Горецкий. Эти бандиты ничего не получили, они только что арестованные уже начали давать показания. Но Агния Львовна скрылась, и наверняка вместе с камнем. А вот это мы еще посмотрим, и Аркадий Петрович выглянул в окно. Заметив там кого-то, он помахал рукой. Через несколько минут в комнату заглянула горничная и доложила, что какой-то подозрительный мальчишка спрашивает господина Горецки. «Попросите его войти», — распорядился Аркадий Петрович. Служанка взглянула неодобрительно, но отправилась выполнять поручение. Тут же в комнату вбежал самый натуральный уличный оборванец лет десяти-одиннадцати. Увидев Горецкого, он вытянулся во фрунт и доложил, как дисциплинированный солдат. — Так что, мосье, все как вы приказали. Я следил за этой особой от пансиона. Она вышла час назад, взяла фиакр и поехала в гостиницу «Манифик». Там сняла номер на имя «Мадам Ленуар». — Молодец, Жак, — похвалил мальчишку Горецкий и протянул ему франк. Теперь мы знаем, где находится Агния Львовна. Но что-то мне подсказывает, что она ненадолго задержится в гостинице. Пансион был снабжен новомодным изобретением телефонным аппаратом. Горецкий попросил у хозяйки разрешения воспользоваться им и телефонировал в комиссариат полиции своему знакомому комиссару Леру. После разговора с ним настроение у Аркадия Петровича испортилось. «Господа», — обратился он к Сержу и Борису, — «Боюсь, мы опоздали. В гостинице Манифик только что обнаружен труп мадам Ленуар, которая всего час назад сняла там номер». Борис и Серж переглянулись. «Думаю, нам имеет смысл доехать до этой гостиницы и узнать все на месте», проговорил Горецкий после непродолжительного раздумья. Саенко оставили охранять Сашеньку, строго наказав ему из пансиона не выходить и никаких подозрительных людей не впускать, а Борис и Серж вместе с Горецким отправились в гостиницу, расположенную в квартале Маре. Хозяин гостиницы, пожилой господин с пышными нормандскими усами, был безутешен. В его заведении случилось кровавое злодеяние, и ничего не удалось спустить на тормозах. Гостиница была полна полиции, и на ближних подступах уже крутились репортеры из бульварных газет. «В вечерних выпусках газет появится упоминание о гостинице, и ее репутация будет безнадежно погублена». Горецкий сослался на комиссара Леру, и это имя открыло ему все двери. Полицейский инспектор, коротышко с торчащими вперед бельячими зубами, проводил Аркадия Петровича и его спутников в номер убитой. В номере все было перевернуто вверх дном. Труп еще не увезли, и русские господа сообщили полиции – что убитая мадам Ленуар на самом деле русская по имени Агния Мезенцева. Впрочем, опознать Агнию Львовну было непросто. За время, прошедшее после того, как Мезенцева покинула пансион, она изменилась до неузнаваемости. Ее лицо было изрезано, руки покрывали многочисленные ожоги, рот был заткнут кляпом, сделанным из гостиничного полотенца. Перед смертью ее пытались с гордостью, сообщил инспектор русским господам, и без того очевидный факт. Кроме того, в номере произвели обыск. «Скажите, господин инспектор», — осведомился Горецкий, закончив осмотр номера, — «не было ли в номере куклы?» «Куклы?» — переспросил полицейский, сделавшись еще больше похожим на удивленную белку. «Нет, масье, никакой куклы. Это ведь взрослая дама, и вообще в номере не было почти никаких вещей». «И еще один вопрос. Кто обнаружил труп?» «Вот эта девушка, — инспектор показал на плачущую в углу горничную. Мои люди пытались допросить ее, но она только рыдает. От нее, как от свидетеля, никакого толку». Горецкий подошел к горничной, подал ей носовой платок, помог вытереть слезы. Девушка еще раз всхлипнула и затихла. Тогда Аркадий Петрович приступил к расспросам. «Это вы, милочка, нашли тело?» да Девушка снова залилась слезами. «Это такой ужас! Я постучала в номер, она не отозвалась и оттолкнула дверь. Я никогда в жизни не видела ничего подобного. Нет, я немедленно уволюсь из гостиницы и уеду из Парижа, обратно, в деревню. У нас в деревне ничего подобного не бывает». И горничная снова затряслась от рыданий. «А из каких вы мест, милочка?» «Изаверния», — проговорила горничная, и лицо ее посветлело. «У нас так хорошо!» «Сейчас, наверное, там цветут яблони», — мечтательно произнес Горецкий. «О, да, мсье, это так красиво! Я никогда не покинула бы деревню, если бы не нужно было заработать на преданное. Мы с жаном хотим пожениться!» «Это прекрасно», — мелочко одобрил Горецкий. «А зачем, собственно, вы зашли в этот номер?» «Я хотела сообщить мадам Ленуар, что выполнила ее поручение». «Поручение?» — переспросил Горецкий. «Какое поручение?» «Очень странное поручение, месье», — горничная округлила красные от слез глаза. «Мадам Ленуар попросила меня сходить на почту и отправить посылку до востребования». «Посылку?» — поощрительно повторил Горецкий. «Какую посылку?» «Обыкновенная, месье. Картонную коробку, чуть побольше обувной». «Вот как. А куда же вы отправили эту посылку?» «Тоже в Париж, месье. Только в другое почтовое отделение в латинском квартале возле аббатства Клюни». «Ага», — с интересом произнес Аркадий Петрович, «а кому же адресована эта посылка?» «Вот это, самая странная горничная», — понизил голос. «Мадам Ленуар отправила посылку до востребования самой себе». Выйдя со своими спутниками на улицу, Горецкий проговорил. «Корреспонденция внутри Парижа обрабатывается в течение дня, значит, посылка «Мадам Ленуар» или мадемуазель Мезенцевой, если вам угодно, придет в почтовое отделение к завтрашнему утру. Почта в Париже открывается в восемь часов, так что к этому времени нам нужно быть на месте. — Но зачем? — удивленно переспросил Серж. — Мадам Ленуар мертва, за посылкой никто не явится, а нам чужую почту не выдадут. — Посмотрим, посмотрим, — неопределенно протянул Горецкий. На следующее утро... Самого открытия в почтовом отделении возле аббатства Клюни было довольно людно. За высоким бюро пожилой француз с густой седой шевелюрой и длинными усами что-то писал на листке почтовой бумаги. В углу негромко переговаривались между собой двое рослых молодчиков, поношенных пальто и надвинутых на самые глаза кепи. То ли мелкие уличные торговцы, то ли грузчики с северного вокзала. Заходили и другие посетители, кто отправить телеграмму, кто купить конверт или марку, кто проверить номер лотерейного билета. Время приближалось к 9. Старик за бюро скомкал и выбросил очередной листок, видимо, написанное снова его не удовлетворило. Дверь снова открылась, и в почтовую контору вошла пожилая дама в длинном бархатном саке и черной шали почти полностью закрывающей лицо. Подойдя к конторке служителя, она негромким, слегка простуженным голосом проговорила «Мсье, моя фамилия Ленуар, нет ли для меня посылки?» «Ленуар?» — переспросил почтовый служащий, перебирая карточки. «Ленуар, Ленуар, да, вот, мадам, на ваше имя пришла посылка, попрошу вас расписаться». Пока пожилая дама расписывалась в квитанции, служащий встал, Взял со стеллажа легкую картонную коробку и подал ее посетительнице. Дама прижала коробку к груди и направилась к выходу. Однако не успела она дойти до двери, как навстречу ей поднялся седоусый старик, неожиданно утративший интерес к своему письму. — Мадам Ленуар! — осведомился он, взяв пожилую даму за локоть, удивительно твердый для своего возраста рукой. — Да! — «Я мадам Ленуар», — раздраженно ответила дама, безуспешно пытаясь вырвать руку. «А вот кто вы, мсье, я не знаю. Позвольте мне пройти, я спешу». «Ну да, разумеется, вы очень спешите», — насмешливо проговорил старик, даже не думая отпустить локоть женщины. «Ведь вас, наверное, отпустили с того света ненадолго». «Что вы такое говорите?» — возмущенно воскликнула дама. «Вы должны быть сумасшедшей, я вызову полицию». «Я вполне нормален, мадам, и полицию вы не вызовете» ведь настоящая мадам Ленуар уже почти сутки как умерла, точнее убита, и убили ее вы. Ну-ка дайте мне эту коробку, посмотрим, что в ней. Но пожилая дама и не подумала отдать посылку. Она резко рванулась, освободив наконец свою руку, и тут же выдернула из рукава своего сака опасную бритву с перламутровой ручкой. Взмахнув этой бритвой, Она почти попала по горлу старика, но он с неожиданной ловкостью успел отстраниться, от двое молодчиков, разговаривавших в углу, то ли уличные торговцы, то ли грузчики, уже подоспели ему на помощь, выкрутили руки странной дамы и отобрали у нее бритву. «Господа, что здесь происходит?» — возмущенно проговорил почтовый служащий, поднимаясь из за стойки. «Я буду вынужден вызвать полицию». «Можете не трудиться», — ответил ему седоусый господин, одной рукой отклеивая свои усы, а другой снимая седой парик. «Полиция уже здесь». Действительно, дверь почтовой конторы распахнулась, и в нее вошел сам комиссар полиции Леру в сопровождении двух крепких агентов. «Как дела, месье Горецкий?» — обратился он к внезапно помолодевшему господину. — Позвольте передать вам убийцу мадам Ленуар, а точнее госпожи Мезенцевой, — проговорил Аркадий Петрович, указывая на пожилую даму. — А вот это орудие убийства, я в этом почти не сомневаюсь. И он отдал комиссару бритву с перламутровой ручкой. — Так это женщина, — удивленно проговорил комиссар, разглядывая пожилую даму. — Никогда бы не подумал, такая жестокость обычно не свойственна женщинам. — Женщины попадаются разные, — возразил Горецкий. Впрочем, в данном случае вы правы, перед нами вовсе не дама». «А кто же?» — комиссар недоуменно поднял лохматые брови. Горецкий рванул черную шаль, в которую нервно куталась пожилая особа. Шаль слетела с ее головы вместе с париком, и все присутствующие увидели перекошенное от ненависти мужское лицо. «Павел Петрович», — Горецкий насмешливо поклонился, «что ж, именно вас я и ожидал увидеть». Не могу сказать, что рад нашей встрече, но она была неизбежной. А бородку-то вам пришлось сбрить. «Кто это?» — комиссар растерянно переводил взгляд с Горецкого на даму. «Это мужчина?» «Несомненно», — кивнул Горецкий, — «позвольте представить вам, господин комиссар, Павел Петрович, доверенное лицо и непременный спутник великого князя». Это именно он вчера совершил кровавое убийство в гостинице «Манифик». Но из-за чего? Вот из-за этой посылки. Горецкий разорвал упаковочную бумагу, открыл коробку, и все присутствующие увидели куклу. Старую, потрепанную куклу в перепачканном платье с глупым фарфоровым личиком и наивно распахнутыми голубыми глазами. «Он совершил убийство из-за такой куклы?» недоверчиво переспросил комиссар. «Скорее из-за ее содержимого. Позвольте-ка», — Горецкий осторожно взял из рук комиссара бритву с перламутровой ручкой, разрезал платье куклы и жестом фокусника достал из разреза какой-то предмет. Помещение почтовой конторы словно наполнилось светом. На ладони Аркадия Петровича лежал огромный бриллиант немного неправильной формы, но такой удивительной красоты, что повидавший многое на своем веку комиссар Леру смог только воскликнуть, как настоящий француз, «О-ля-ля!» «Это один из самых больших алмазов в мире», сообщил Горецкий, когда комиссар немного успокоился и весь превратился во внимание. Знаменитый алмаз Строганов, убитая вчера госпожа Мезенцева, много лет назад, будучи еще юной девушкой, украла этот алмаз у прежнего владельца. Точнее, украл ее знакомый, но потерял при попытке скрыться, а Агния Львовна нашла алмаз и спрятала. Она тайно хранила его многие годы и только недавно решилась использовать камень для того, чтобы вырваться из Советской России. Не зная уж, как ей удалось передать весточку Павлу Петровичу, с которым она была когда-то знакома, но факт лицо. Она сумела сообщить ему о том, что владеет алмазом, и предложила половину его стоимости за то, что он вывезет ее во Францию. «Я прав, не так ли?» – обратился он к Павлу Петровичу. Тот вместо ответа наклонил голову. «У Павла Петровича собственных денег не было. Но он воспользовался своим влиянием на великого князя и родственными чувствами старика. Он рассказал великому князю о том, что нашел Сашеньку, что девушка находится в бедственном положении и ее необходимо спасти у великого князя также не было собственных средств но он их нашел у своей родни и через того же павла петровича нанял вашу группу горецкий поклонился сержу и вы не обманули их ожиданий вывезли из россии и девушку и огню львовну и камень при этом погибли иванечка и мария а луиджи оказался предателем «То есть от моей группы ничего не осталось», — мрачно проговорил Серж. «И ведь чувствовала же Мари, что дело это темное и добром не кончится». «Да, в дело вмешался случай. В лице Лизаветы Ивановны и французских бандитов, которые переманили на свою сторону Луиджи», — кивнул Аркадий Петрович. «Но так или иначе операция завершилась, и Агния Львовна вместе с камнем оказалась во Франции». Настало время делиться со своим сообщником. Но тут, как обычно и происходит, в обоих взыграла жадность. Агния Львовна захотела получить большую часть денег, а Павел Петрович решил, что с ней вообще не стоит делиться, лучше ее просто убить и забрать камень. Однако в номере гостиницы куклы с камнем не оказалось, поскольку хитрая Агния отослала ее по почте на свое собственное имя. Тогда Павел Петрович под пыткой вырвал из Мезенцева и признание, убил ее и отправился на почту за посылкой. Конец драмы мы с вами сейчас наблюдали. Я ничего не упустил? С этими словами Горецкий повернулся к Павлу Петровичу, который стоял низко опустив голову. Молчание его было красноречивее любого ответа. «Для великого князя это будет ужасным ударом», — проговорил Борис после непродолжительной паузы. «Человек, которому он так доверял, оказался грабителем и убийцей». «Не будет», — негромко произнес Горецкий. «Великий князь тихо скончался. Вчера ночью он уже ничего не узнает». «Как?» — воскликнул Борис. «Но тогда что же будет с Сашенькой? Одна, без средств поддержки в чужом городе, получается, что она попала из огня да в полымя». «Не беспокойтесь, Борис Андреевич». Губы Горецкого тронула едва заметная улыбка. «У меня есть на этот счет определенные соображения». Полицейские подхватили Павла Петровича и вывели его из почтового отделения. В дверях он оглянулся и ненавидяще посмотрел на группу мужчин. Горецкий с Борисом были заняты беседой, так что ответил ему один серж таким же полным ненависти взглядом. «Тебе нужно как следует отдохнуть, голубушка», — говорила старая графиня Воронцова, пододвигая Сашеньке корзиночку с печеньем. «У меня есть домик в Британии. Мы переберемся туда на лето. Так говоришь, твоя тетка Дурного умерла в восемнадцатом году? Она была племянницей моего московского кузена анатоля Так что мы с тобой, голубушка, родня и близкая родня», «Между прочим, твой отец тоже не из простых. Твоя бабка ведь была в девичестве графиня Строганова. Так что камень-то этот тебе по праву принадлежит». «Да что вы, как это может быть?» – запротестовала девушка. «И не спорь, голубушка», – остановила ее графиня. «Других-то наследников не осталось, так что все по закону. Тем более, что ты этот камень всю революцию, всю гражданскую войну, сама того не зная, проносила». «А домик у меня в Британии хороший, просторный, и сад при нем есть, яблони, вишни, прямо как в нашей подмосковной, так что нам с тобой, голубушка, будет там очень хорошо, и эту всю шушеру отвадим, туда-то они из Парижа не посмеют сунуться». Старуха пренебрежительно кивнула на серебряный поднос с грудой визитных карточек и записочек с просьбой принять, чтобы засвидетельствовать свое почтение Александре Николаевне. «Ишь, какую ты известность в Париже приобрела!» С неудовольствием продолжала графиня. «Одних приглашений-то сколько, всякие чаепития до заседания, а цель одна — денег у тебя побольше выманить. На мужчины ухаживать станут, чтобы на богатой невесте жениться». «Никому не верь!» «Не все такие», — ответила Сашенька, вспоминая взгляд серых глаз и светлые волосы, лежащие упрямой волной и сильные руки, крепко державшие ее на самом крутом вираже судьбы. «Возможно», — старая графиня внимательно посмотрела на нее, «а только тебе время нужно, чтобы во всем разобраться, в себя прийти, оглядеться, весь тот ужас забыть, в котором пять лет жила». «Так что поедем в Британь и не спорь». «Ох, Борис Андреевич Голубчик, таким вы фертом, — смеясь заметил Аркадий Петрович Горецкий, — сразу видно, на пользу вам поездка в Россию пошла». Деньги за спасение Сашеньки Серж с Борисом поделили пополам, потому что у их погибших товарищей не было родных. Борис обновил свой гардероб, сменил квартиру, без сожаления расставшись с мадам Жирден, и уведомил своих немногочисленных работодателей, что больше не намерен иметь с ними дело. Со времени возвращение из России прошло полтора месяца, и полковник Горецкий снова пригласил его на обед. Борис согласился с условием, что платить сегодня будет он. Они расположились в том же ресторане «Прекрасная булочница», вот и хозяин также выглядывает из дверей кухни, Сегодня у него вид более благосклонный, еще бы, ведь Борис выглядит вполне респектабельно. «Собственно, я пригласил вас, голубчик, чтобы проститься», — рассеянно заговорил Горецкий. «Я, видите ли, уезжаю в Берлин на несколько месяцев». «Дела?» — спросил Борис, едва уловимой насмешкой. «Или так проветрится «Дела», — Горецкий блеснул глазами из-за пенсне. «А как же ваши мемуары?» — не удержался Борис от ехидного вопроса. «Мемуары подождут» горецкий снял пинцне и взглянул кротко я пригласил бы вас с собой однако судя по всему у вас другие планы кстати как поживает александра николаевна передайте ей мои поздравления не смогу борис помрачнел. и насчет моих планов вы ошибаетесь вот как аркадий петрович поднял брови жаль такая милая мадемуазель мне казалось что вы испытываете к ней некоторую привязанность да бросьте вы этот изопов язык вскричал борис «Да, она мне очень нравилась, а здесь, в Париже, выяснилось, что ее незачем опекать и больше не от кого защищать, и я вовсе не собираюсь оказаться в толпе поклонников, осаждающих ее самыми низменными целями. Я не искатель богатых невест, тем более не Альфонс». «Вы не правы, голубчик», — серьезно сказал Горецкий. «В вашей ситуации все не так. Это мое дело», — твердо сказал Борис. «Я принял решение». «Тогда я смогу пригласить вас в Берлин», — обрадовался Горецкий. «Посмотрите город, залечите душевные раны, если они у вас есть, конечно». «Это превосходно», — оживился Борис. «Давно мечтал повидать сестру. Когда ехать?» «Скоро», — улыбнулся Горецкий. «Хозяин, подайте-ка нам коньяку и кофе». Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Сентябрь 2022 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова читал Кирилл Петров.